Глава шестая. Красная шапочка или лошадь по соседству. От этого звука Тоня вздрогнулась, съежилась, словно бы хотела стать незаметной. Отстранился и с испугом посмотрел на меня. Кто это? Понятия не имею, искренне признался я. Ладонь сама потянулась к косе, которая приютилась у кресла, и только спустя мгновение понял, что мы в городской квартире для знати. В доме, который охраняет целая дружина наемников высшего порядка, вряд ли они пропустили бы суда чужака. Да и у стороням не может быть ключей. Миша, я приехала, послышался из холла веселый девичий голос. Маришка. Точно, она же обещала забежать ко мне вечером. Компаньонка вошла в гостиную и резко остановилась. Она выглядела на редкость эффектно. Девушка облачилась в короткое клетчатой платье с пышной юбкой. А поверх надела ярко-красный плащ с объемным капюшоном. Ко всему прочему, на ее ногах были чулки в мелкую сетку и высокие сапоги из черного бархата. В главе тотчас возникла ассоциация с героиней одной старой сказки про серого волка и девушку с пирожками. Корзинка из лазы в руках Маришки тоже выглядела аутентично, хотя в ней должно было поместиться больше, чем просто выпечка. Компаньонка Цепко осмотрела Тоню, которая все еще стояла рядом со мной. От внимания девушки, конечно же, не ускользнуло заплаканное лицо фотографа и разорванный на колени чулок. На секунду мне показалось, что в больших Маришкиных глазах колыхнулись языки пламени, но уже в следующее мгновение компаньонка улыбнулась. "Прости, не знал, что у вас гости, Михаил Владимирович. Тоня помогала мне подготовиться к встрече юристов банка, и мы решили пару рабочих вопросов", ответил я. Но она уже собиралась уходить. Я обернулся к фотографу, и девушка рассеянно кивнула. "Да, мне пора, меня ждут. Тебе все же стоит умыться", тихо напомнил я. "В салфетке творят чудеса", отказалась Тони, принялась собирать вещи в опустевшую сумку. Диктофон она оставила на барной стойке и замешкавшись уточнила: "Вы перешлете мне материал из флешки?" На секунду я нахмурился, не понимая, о чем речь, а потом вынул с кармана карту памяти. Убери с нее сама все, что нам не нужно, хорошо? Конечно, Михаил Владимирович, она закивала. А что до записи на аппарате, то она не получилась. Я пожал плечами. Тоня мгновенно поняла, что компромат у нее не могло быть при любом раскладе, и усмехнулась, оценила, видимо, мою предусмотрительность. Я подошел к столику, снял трубку телефона и набрал внутренний номер. Выпустите из территории машину съемочной компании, как только к ним присоединится руководитель группы. «Сделаем, мастер, коротко ответил консьерж. Я положил трубку на рычаге, обернулся к Тони. Теперь все в порядке, и по поводу нашей договоренности». Да? Она сглотнула, наверняка испугавшись, что я передумаю. Вышли мне документы свои и Егора. Полагаю, что понадобятся бумаги твоей матери, если она близка с мальчиком. Да, конечно. Глаза девушки вновь повлажнели. Мы все оформим в ближайшее время, затягивать с этим не стоит. А тому заказчику я многозначительно приподнял бровь. Скажи, что скоро выдашь нужную информацию. Девушка кивнула и попрощавшись, быстро покинула квартиру. Маришка протянула мне корзинку и вышла проводить гостю до лифта. Я заглянул под длинную салфетку и едва не застонал от восторга. Сырники от домового семьи Морозовых оказались в контейнере на самом верху и выглядели на редкость аппетитными. Миша, что происходит? Спросила вернувшаяся компаньонка, обеспокоенно хмуре брови. "Ничего особенного?" Я подошел к ней, с удовольствием обнял. "То необычно такая уверенная в себе", не успокаивалась Маришка. — "У нее семейные проблемы", ушел я от ответа. "Как ты?" Соскучилась, девушка прижалась ко мне. Я погладил ее по шелковистым волосам. "А еще я теперь секретарь семьи", с гордостью продолжила компаньонка. "На время" Тебе нравится новая должность? Маришка замялась. Это интересно, ответила она после недолгой паузы. Но очень уж много всего надо успевать и держать в голове. Ты совсем справишься. И как ты можешь быть в этом уверен? Она заглянула мне в глаза. Потому что ты умница. Не понимаю, как Лилия Владимировна справлялась с этим одна. Лилия Владимировна особенная, согласился я. Как она себя чувствует? Я спросил это так, чтобы мое беспокойство не особенно бросалось в глаза. Выздоравливает, осторожно сообщила девушка, а еще велела передать тебе привет. Как Федор», — глухо поинтересовался я. Справляется, как и всегда. Но он очень переживает за тебя и велел передать вкусняшки, думая, что ты тут питаешься всякими гадостями. Девушка прошла в кухонную зону, и я невольно засмотрелся на ее ноги. Что? — хитро осведомилась девушка, оглянувшись. "Ничего", смешался я. Маришка сбросила плащ и кинула его мне в руки. Платье оказалось с открытой спиной, и я даже сглотнул при виде выступающих позвонков на загорелой коже. "Хватит так на меня смотреть", томно выдохнула она. "Так". Я положил плащ на спинку кресла. «Слонутый голодный волк. Я и правда проголодался, признался я. Сунув было руку в корзинку, но девушка ловко шлёпнула меня по пальцам. «Мой руки, садись за стол, княжич, буду тебя кормить по-морозовски". Я не стал спорить и отправился в ванную комнату. Там уставился в зеркало и понял, что выгляжу изрядно уставшим, словно отработал на тренировочной площадке несколько часов. Пора заняться усилением физической нагрузки, иначе я совсем разлениюсь и съёмки станут для меня тяжким трудом. Наскоро умывшись, я вернулся к столу. В комнате уже витал приятный аромат сдобы, и тушеного с чесноком мяса. «Федор решил меня побаловать, умилился я. Это от Бориски. Девушка поставила небольшой контейнер, наполненный соусом с густым ореховым ароматом. «Мышь, оказывается, считала тебя своим питомцем и очень переживает, что ты съехал, но я сказала, что ты вернешься. Ты ведь компаньонка отвернулась, чтобы я не заметил, как ее глаза заблестели. Мариш, ты же понимаешь, что мне сейчас нельзя оставаться в особняке. Понимаю. Ее плечи дрогнули, но лишь только я сделал движение, чтобы подняться, как девушка выставила перед собой лопатку, дай мне спокойно накрыть на стол, иначе я тут разведу потоп. Хорошо. Было непривычно видеть Маришку такой, но я вдруг подумал, что очень мало знаю о ней и ее характере. Ведь мы общались чаще всего в спальне или на бегу. А сейчас я наблюдал, как она стоит у плиты и разогревает для меня еду, и вдруг думал, что вполне мог бы наслаждаться одним лишь ее видом. "Как Денис?" зачем-то спросил я. "Остался дома". Девушка пожала плечами, но ходит как в воду опущенный. Я все же думаю, что он беспокоится о том дядьке из склепа. Я слышал, как князь говорил Федору, что боится, что дядя вернется и снесет ему голову. С этими словами Маришка ударил кулачком по столу. Ты в порядке? тоже спросил я. Если бы князь не повел себя как ребенок, то все было бы хорошо, и я уверена, что ты не отпустил бы опасного для семьи человека. Все верно. Не знал, что ты была в курсе об Александре. Я ведь не первый день в доме и знала про некроманта, даже собирала для неё травы, а Тихон относил их в склеп, чтобы там пахло приятно. Тебе и Тихон показался? удивился я. И тут же пояснил свои эмоции. Обычно дворовые очень капризны в таких вопросах. Все в доме Морозовых считают меня своей, мягко пояснила Маришка. А ты, кем считаешь нашу нечисть?» Они Морозовские, и слово это мне никогда не нравилось, оно будто грязное, а Жёрик хороший. Знаешь, какие он травы в горшочках выращивает? Спасибо, искренне поблагодарил я девушку за теплые слова. Она вздохнула и стянула с ног сапоги. Мне у них не особенно удобно. Зачем тогда Абула? — Чтобы было, она закатила глаза всем видом показывая, что считает меня глупым. И Я не нашелся, что на это возразить. Как тебе кухня? спросил я, чтобы отвлечься от вида ее ног в сетчатых чулках. — В северном крыле похожи, я там снималась в ролике с домашними костюмами. Еще подумала, что все такое современное, красивое, но кажется каким-то холодным. Пожалуй, согласился я. Лилия Владимировна сказала, что в местных ресторанах можно заказывать еду на вынос. Даже предложила оформить ежедневную доставку на неделю вперед. "Может быть?" я небрежно отмахнулся. "Ты же не будешь есть то, что лежит у тебя сейчас в холодильнике?" "В моем прошлом и таких продуктов на кухне не водилось. Но сейчас ты не в прошлом", возразила девушка и водрузила передо мной поднос с едой. Тут уж стало не до разговоров. Я заправил за воротник рубашки салфетку и вооружился вилкой с ножом. Ты ведь составишь мне компанию? предложил я Маришке, и так кивнула. Мы ели молча. Иногда девушка протягивала мне на вилке особенно сочный кусочек мяса, и я не отказывал себе в удовольствии его съесть. Хлеб был пышным и упругим. Я отламывал его от каравая и обмакивал в соус, чтобы потом без застеньчива слопать. Вот умеет Федор, — пробормотал я, когда тарелка с гуляшом опустила. А какую солянку он делает, зажмурилась компаньонка, с вялеными помидорами, копчеными ребрышками. — Если в твоей корзинке нет этой самой солянки, то и не говори о ней, строго предупредил я. Ты не наелся? Голоден. — Ну, немного иначе. Тут же отозвался я и растрепал волосы. Девушка легко сошла с высокого барного стула и внимательно посмотрела на меня. Потом провела пальцами по щеке, и мне вдруг показалось, что воздух наполнился едва заметным запахом белых цветов. Но Морк исстал через мгновение, а Маришка встала на носочки и прошептал мне на ухо: "Ты очень устал после всех сегодняшних мероприятий. Может быть, покажешь мне спальню?" И я не стал отказывать гостье, взял ее за руку и повел за собой. И как тебе новая квартира? спросила меня компаньонка, когда мы уже лежали в кровати и смотрели сериал про ведьмачью семью. На экране героиня в синем плаще удерживала от падения целый вагон с простолюдинами и не собиралась сдаваться. Маришка закинула на мое бедро ногу и рисовала на груди длинным ноготком странные узоры. «Просторные комнаты», — ответил я. "Мне нравится. нравится». «Ну, не знаю", задумчиво протянула девушка. "Мне было бы тут очень страшно, наверное". Я провёл здесь только одну ночь, ответил я. Не разобрался, есть ли тут нечисть, хотя думаю, что любому домовому было бы тут не особо уютно. Про то, что той ночью я спал на диване, а в комнате на этой самой кровати отсыпалась слышать я решил умолчать. Маришка приподнялась на локти, взглянула на меня и прямо спросила: "То есть ты не хочешь, чтобы к тебе переехала помощница?" "Оу", воскликнул я. Даже не подумал об этом. Девушка фыркнула и встала с кровати. Вот вечно ты так, совсем не понимаешь намеков. Ты же сейчас исполняешь обязанности секретаря семьи, напомнил я. Надеюсь, Лилия Владимировна уже очень скоро придет в себя достаточно, чтобы заняться делами, и снова стану компаньонкой темного ведьмака и моделью для мерч-морозовых, ответила девушка и вышла из комнаты. А через несколько секунд в ванной послышался шум льющейся воды. Я же задумался о ее словах по поводу переезда. И довольно улыбнулся, вспомнив о том, что Лилия скоро поправится, да и в целом помощь Маришки мне бы не помешала. Но размышления о совместной жизни с компаньонкой прервал звук из ванной. Миша, можно тебе? Что-то в тоне голоса девушки мне не понравилось, и в голове сами собой начали появляться мысли, что где-то я накосячил. Так перебирая возможные варианты, я встал с кровати, натянул домашние штаны и подошел к дверям в ванной. И, по моему взгляду, предстала ужасная картина. Дверца стиральной машинки была открыта. Маришка стояла рядом, и вид у нее был очень озадаченный. И что это?" девушка держала двумя пальцами еще влажное после стирки платья моих вчерашних гостей. "Думаешь, это не мой цвет?" с сомнением протянул я, рассматривая платье, начиная понимать, что именно упустил. Эх, дурак ты, Миша, надо было просто выбросить эти вещи, и сейчас бы к тебе не было никаких вопросов. И фасон не твой, добавила Маришка, вынула из барабана нижнее белье. А про это я даже спрашивать не хочу. Я открыл был рот, чтобы ответить, как в этот момент раздался звонок в дверь. Маришка нахмурилась. Ты кого-то ждешь?» Нет, пойду посмотрю, кто там, быстро ответил я и вышел в гостиную, благодаря всех богов за гости. Но вышло только хуже. Я открыл дверь, даже не взглянув на экран видео домофона. и каково же было мое удивление, когда на пороге я увидел свою новую соседку. Тальяна Лошачак собственной персоной. Вид у девушки был немного смущенным. на ее руке, на манер полотенцу официанта, висела моя футболка. Перед собой девица держал тот самый чайник, который утащила утром. Я хотела бы вернуть вещи и извиниться, начала была она. А я вздохнул. Да что за день сегодня такой? Тальяна удивленно взглянула на меня, приподняв брови, а затем ее взор пал куда-то вглубь гостиной, и девушка глухо пробормотала: "Прости, наверное, я не вовремя". Я обернулся. В нескольких шагах от меня стояла растрёпанная Маришка в моей белой рубашке, и вид у компаньонки был совсем уж расстроенным. Я с трудом удержался от ругательства. В общем, вот, соседка протянула мне вещи. Но я молча захлопнул дверь. Вот же мерзкая баба, даже сейчас от нее одни проблемы. Глубоко вздохнув, обернулся к компаньонке. Выглядела она прямо, скажем, неважно. Я понимал, что истерику она закатить мне не сможет, хотя бы в силу моего статуса и контракта, поэтому крики и бой посуды отменяются. Но, судя по всему, происходящее стало для нее шоком. Хоть она и пыталась держать себя в руках и делать вид, что все хорошо, Губы ее подрагивали, а в глазах стояли слезы. Я решительно подошел к ней, обнял за плечи. «Понимаю, что сейчас я скажу банальную вещь, но это не то, о чем ты подумала, начал я гладить девушку по волосам. «Все нормально, едва слышно прошептала она. Это не твои проблемы. Эта дама живет по соседству. Вчера она немного перебрала на крыше. На крыше? нервно уточнила девушка. Там зона отдыха. Думаю, мы сходим туда, если ты захочешь. Захочу, обреченно кивнула Маришка. Нет, правда. Она была мертвецки пьяна, и я не мог оставить ее спящую снаружи, потому и притащил сюда. Ты не обязан мне это рассказывать, Маришка шмыгнула носом. Да, лошачаг вчера спала в моей комнате врать не стану, но я спал на диване. Во внутреннем отсеке даже белье лежит смятое, и вторая футболка, в которой я ходил по дому, При упоминании, что блогерша спала на постели, на которой мы еще недавно творили разные разности, Маришка вздрогнула, отстранилась, взглянула на меня и подозрительно спокойно спросила: "Я надеюсь, ты поменял постельное белье после Тальяны? Как ты об этом не подумал?" Виновато улыбнулся я. "Так что, ты мне веришь?" Девушка вздохнула, утерла глаза. "Верю. Даже если ты неправда, ты не обязан был врать, чтобы меня успокоить." Я всего лишь компаньёнкой не вправе требовать верности. Но ты позаботился о том, чтобы мне не было неприятно. Девушка всхлипнула, и на ее глазах снова выступили слезы. — Но ты чего? Не понял я. И это, это очень приятно, добавила девушка и отвернулась, а затем быстро направилась в комнату. Ты куда? крикнул я ей вслед. Поменяю белье, — послышался в ответ ее приглушенный голос.